Глава 15 Эмма оставила Криса сидеть за столом, угрюмо уставившись в бокал с вином. Он замолчал и перестал на что-либо реагировать. Она пожелала ему спокойной ночи, но он, казалось, не услышал. Она медленно поднялась по лестнице. У нее больше не было сил на брата, но спать еще не хотелось. Днем раньше они переселили Мэтью в его собственную спальню. Джеймс приготовил ее, когда она забеременела. Ради любви он даже согласился на цвета, которые она выбрала и которые были совсем не в его вкусе. Под ее руководством он покрасил старые обои в желтый и прикрепил бордюр, на котором были изображены волны, лодки и рыбки. С потолка свисал мобиль из серебряных звездочек. Она остановилась у приоткрытой двери и заглянула внутрь. Ребенок лежал в кроватке на спине, раскинув руки, спокойный и мягкий, как тряпичная игрушка. Как она и думала, Джеймс уже спал. Она посмотрела на него, пытаясь воссоздать то возбуждение, которое ощутила, когда прикасалась к нему вечером, но оно исчезло. Он не пошевелился, когда она стала ходить по комнате. Она начала раздеваться, но чувствовала себя слишком беспокойно, чтобы уснуть. Прошла босиком по деревянным половицам, покрытым морилкой и лаком, прикосновение к которым всегда напоминало ей об уроках физкультуры в школьном спортзале. Одна учительница увлекалась современным танцем, и они, одевшись в черное трико, прыгали и извивались по залу под странную электронную музыку. Эбигейл считала эти упражнения нелепыми и не скрывала своих чувств. Эмма тогда разрывалась. Она втайне наслаждалась свободой движений, испытывая тот же восторг, как когда бежишь по песку к морю. Но из-за Эбигейл ей тоже приходилось язвить. В одном Крис был прав – После смерти Эбигейл школа стала более сносной. До летних каникул в первой половине зимней четверти ее знали только как «подружку Эбигейл». Потом она сама стала объектом внимания. Ученики любопытствовали о ходе расследования, учителя сочувствовали, от их внимания она расцвела. Когда она обнаружила в себе способность к языкам? Осенью. Они переводили небольшой текст с немецкого на английский, и когда очередь дошла до нее, она оттарабанила свой вариант сразу же, поняв, что имел в виду автор. «Очень хорошо, Эмма», — механически произнес учитель. После смерти гейл Эмму часто хвалили, словно в качестве компенсации за тот шок, что она испытала, обнаружив задушенное тело. Потом учитель замешкался и с удивлением повторил, уже отдавая себе в отчет в словах. Действительно! «Очень хорошо». Так языки стали ее фишкой. Она получила пятерки по французскому и немецкому, потом выбрала испанский в качестве дополнительного выпускного экзамена, затем русский в университете. Она не была гением, еле наскребла на четверку, но это было больше, чем ее учителя могли надеяться, когда ей было 15. Родители тоже удивлялись ее успеху, хоть и пытались ней демонстрировать. Чем она могла это объяснить? Просто голосами других людей говорить намного проще, удобней. Разве они могли это понять? Так она познакомилась с Джеймсом. После университета она получила работу в небольшой судоходной компании с офисом в Хале. Почему она вернулась? Проведя три года в Эксетере и год во Франкфурте, она почувствовала себя свободной от влияния Роберта и Мэри. Она могла найти работу в любом месте страны, даже мира. Но практически неосознанно она снова очутилась здесь. Конечно, в какой-то мере она ощущала ответственность за мать. Она не представляла себе, каково было Мэри остаться там вдвоем с Робертом в этом огромном пугающем доме. Даже сейчас брак ее родителей оставался для нее загадкой. Что такого было в Роберте, что вдохновляло на такую преданность? Причем не только ее мать, но и всех женщин в приходе. Однако это была не единственная причина ее возвращения. Все то время, пока она была в разъездах, ее не оставляло чувство страха. Страха перед незнакомыми местами, суетливыми городами, перед людьми, которых она не знала. Страха перед неожиданным. Возможно, это было последствием того, что она обнаружила тело Эббигейл. Она боялась столкнуться с новым кошмаром. Знала, что в одиночку не справится». Дома были родители, которые хоть и доводили ее до белого коленя, но могли ее поддержать, как это было в первый раз. В офисе в хале была кое-какая работа, связанная с переводами, но она чувствовала, что уровень языков у нее ослаб из-за нехватки практики. Когда ее попросили взять курс для взрослых, она согласилась с неохотой, только ради того, чтобы хоть как-то поддержать уровень русского. А на первое занятие пришел Джеймс. Он зашел в класс сразу после работы, в форме. Ее фантазии о нем были такими же яркими, как теперь о Дэнни Гринвуде. Или нет? Она подошла к окну, борясь с навязчивым желанием предаться своей любимой фантазии. Эмма выскальзывает из дома на улицу и, держась тени, идет через площадь кузницы. Она толкает одну из больших дверей, полукруглых, как двери церкви, и заходит внутрь. Отказаться от нее будет очень сложно. Но продолжать не имеет смысла. Теперь она знала, что влечения не было. Было лишь смущение от того, что он узнал в ней школьницу, которая когда-то мимоходом фигурировала в одном из его дел. Ей будет не хватать этих ленивых вечеров, когда она погружалась в мечты, и ночей, когда она выглядывала на площадь, чтобы посмотреть, там ли он. В мастерской горел свет, и двери не были заперты. Дэн задерживался. Видимо, Вера Стэн Хоуп доставала его весь день. И теперь нужно было наверстывать работу. Или, может, работа в полиции пробудила в нем склонность к ночному труду? Свет погас. Дэн вышел из мастерской и на мгновение остановился, осматривая площадь. Он запер дверь, повесил замок, но не уходил. Вдруг ее охватила необъяснимая уверенность в том, что он ждал ее. Она уставилась на него, мысленно призывая посмотреть наверх. Но в спальне было темно. Как бы он ее заметил? Оранжевый свет фонаря отражается от окон, и за бликующим стеклом ничего не видно. Она подумала, не поднять ли окно. Как в ту ночь, когда они с Джеймсом обсуждали самоубийство Джинни, и прикинула, получится ли это сделать так, чтобы муж не проснулся. На площадь выехала машина, черная и длинная. Она мягко притормозила перед Дэном, и он сел внутрь. Эмма не видела, кто был за рулем. Может, Вера Стэн Хоуп хотела еще что-то выведать? Но перед тем, как сесть, Дэн как-то украдко осмотрелся. Может, это женщина? Любовница, которую ему удавалось держать в тайне от всей деревни? Взревел мотор, и машина быстро стартовала. Эмма залезла в постель и легла, повернувшись к Джеймсу спиной. Она проснулась от света в панике. «Где Мэтью?» Джеймс был одет. Свет шел от лампы на туалетном столике. Он стоял, сутулившись перед зеркалом и завязывал галстук. «Спит», — ответил он. «Еще рано. Ты уверен? Он никогда не спит так долго». Сердце глухо колотилось. Она окончательно проснулась, сна и след простыл. «Я проверял». Он сделал вид, что тоже был встревожен. Словно по сигналу из радионяни раздалось хныканье. Затем тихий плач. «Лежи», — сказал Джеймс. «Я его принесу». Она откинулась на подушки поперек кровати и подумала, почему она не может быть счастлива, имея хорошего мужа и ребенка, о котором можно заботиться. Она оставила Мэтью у себя и читала, пока сквозь окно не начал пробиваться свет, а на улицах не появились машины. Джеймс давно ушел. Она перепленала ребенка, положила его обратно в кроватку и спустилась сделать чай. Она бы не удивилась, обнаружив Криса там же, где я оставила, распластанным на столе посреди тарелок, но на столе были лишь остатки ужина. Наверное, он пришел в себя и дотащился до свободной комнаты. Должно быть, было уже поздно, она его не слышала. Она налила в чайник воду, загрузила посудомойку и включила ее. Когда чай был готов, она решила позвать Криса. Она представила себе, как он сидит на краю кровати, укрыв ноги одеялом и продолжает вчерашний разговор. Они еще могли попробовать сблизиться. Она поставила поднос на столик перед входом в комнату и постучала. Ответа не было. Ничего удивительного, после всего выпитого он был в полубессознательном состоянии и много ночей не спал. Она постучала еще раз, потом еще раз, громче, потом открыла дверь. Кровать была пуста и застелена, но немного примята, как будто он спал поверх покрывала. Других следов его пребывания не было. Рюкзак исчез, записки он не оставил. Эмма спустилась в темную кухню и села. Выпила две кружки горячего чая. Затем позвонила домой родителям. Никто не ответил.